Глава 10. Кэтрин. Я быстро вернула на место свой доспех. Да и Калиб тоже сменил обычную одежду на боевую. И мы побежали. Мой герой несся сквозь деревья невероятно быстро. Но я очень старалась от него не отставать. К счастью, действительно было недалеко. Мы вылетели к овширной равнине. Здесь огромный земляной червь преследовал группу улепетывающих от него рекрутов. Те пытались прикрыть свое отступление куполом, но он не выдержал первой же атаки и рассеялся, бросая их на землю. «Калибр, быстрее!» — испуганно воскликнула я. К счастью, сигнал об опасности поступил не только ему. К группе рекрутов подлетел клирик Уилсон. и бросил в морду червя сноп огненных искр. Это заставило духа остановить атаки, рекрутам позволило перевести дух, а нам до них добежать. Давайте, общая атака и, командовал Уилсон. И распределяемся, заявил Калиб, удивив всех вокруг, кажется, даже червя. Такими духами не разбрасываются. Но ну, «Кому он подходит?» «Ты серьезно?» — переспросил Уилсон. «Конечно. Чего молчим? Готовы к этому рейду?» «Мне бы подошел этот дух», — робко подняла руку светловолосая, милая на вид девушка. «Черфь, судя по всему, был недоволен, потому что отправил у нас ядовитые шипы, но те разбились о щит Уилсона». а к нашей компании подлетел дракон, принеся на своей спине клирика Вилдберна и тренера Кинли. «О, и вы здесь!» — похотнул Калибр. «Мой герой не унывал, даже когда творил боевые заклинания. Поступил сигнал от Годрисов», — произнес Кинли. «Что у вас происходит?» Вилдберн бросил короткий взгляд в сторону, и только тогда я увидела Джослин. «Надо же, и она в этом рейде!» В Астрале девушка выглядела будто взрослее и внушительнее в легком кожаном доспехе. «Вонеплановый рейд. Ловен духа для этой красотки», — заявил Калиб. «Это кто красотка? Она?» «Как можно при живой жене говорить комплименты другой девушке?» «Но моего негодования не замечали». Началось короткое обсуждение. Стало ясно, что предложение Калиба приняли и намеревались поймать этого жуткого духа. Рекруты бросились окружать червя по выбранной схеме, а я осталась возле своего мужа. «Джослин, номер пять, предлагает нахождение лекаря возле жреца», — улыбнулся Калиб. «Я тоже участвую», — удивилась она. «В отряде только один лекарь. Нужен еще», — подтвердил Вилберн. «И мы не видели тебя в работе. Покажи, на что ты способна, Джослин». Как же он на нее смотрел. А она на него. Тепло, будто с тоской и чем-то еще, наверное, любовью. До сих пор не могу поверить, что такая пара разошлась. Джослин побежала занимать свою позицию, а мне представилась возможность увидеть настоящее приручение. Это было потрясающе. Жнецы поливали червя атаками, стражи блокировали удары, жрецы и лекари поддерживали отряд, а заклинатели удерживали его на месте, пока та девчонка накидывала на него подчиняющие заклинания. «Мы тоже так беспорядочно метались и орали в наши первые рейды», — с улыбкой спросил у Калиба вилберн «Еще как!» — расхохотался он, и мужчины поддержали его смех. Глаза разбегались, я не знала, на кого смотреть, но чаще всего приглядывалась к Джослин. Она всего лишь первокурсница, но уже принимала участие в рейде, была полноценным членом команды. и сколько же она наплела страниц. Надо меньше лениться, чтобы моя астральная книга скорее располнила. Но всё же в чём секрет Джослин и какой у неё сейчас уровень? Я создала заклинание сканирования и присмотрелась к происходящему через экран. И, к моему удивлению, над головой девушки уныло засветилась единица — Информация о ней не считывалась, как и у меня, из-за артефакта. «Так странно!» — мелькнувшая догадка ошеломила. «Запах, что кажется родным, возраст, внешность. Да Жослин так похожа на мою погибшую сводную сестру!» «Она не вытянет!» — вилберн вдруг сорвался с места и устремился прочь. «Куда он?» — удивилась я. «Арика не справляется с приручением», — пояснил Калиб, став внезапно серьёзным. Было видно, что он тревожится за девушку. Если временно поднять её уровень с помощью жреца и лекаря, есть шанс. Но потом ей будет несладко «Ты переживаешь просто так или...» «Ты ещё и ревнивая ко всем своим недостаткам». Весело прищурился он, а я задохнулась от злости. «Какие еще недостатки?» «Тебе подготовить список?» «Рискни!» — прищурилась я, и Кальбр отсмеялся. Уилсон прокашлялся, напоминая, что мы не одни. Я резко отвернулась от мужа и вновь устремила взгляд к месту сражения. Вилбран достиг джосленной жрицы, что-то им сказал. Девушки перервали прошлое заклинание, и создали новые, которые вспыхнули усилениями вокруг Арики. Письмена, что она набрасывала на Духа, засияли ярче. Червь рухнул на землю и затих. Приручение удалось. Она справилась, смогла приручить Духа. Все понеслись ее поздравлять. Я сама хохотала от восторга, ведь мечтала, как однажды найду своего дракона. Правда, до этого момента все казалось намного проще. Я думала, смогу хорошо прокачаться и справиться в одиночку. Но реальность в очередной раз била меня по лбу. Похоже, дракон останется недосягаемой мечтой. Ведь мне некому довериться. Даже Валерий не знает всей правды. Взгляд снова устремился к Джослинн. И на моих губах мелькнула горькая улыбка. Я просто вижу то, чего сильно желаю. Семью, кого-то родного, чтобы разделить свою тайну с ним. Ревешь? Обиделась? Калиб положил ладонь на мою макушку. Я подумаю, буркнула, и он снова рассмеялся. Весело ему, но радостным он еще красивее. Калиб. И это выглядело мило и одновременно приятно. Не только же ей меня доводить, можно и поменяться ролями. После внезапного рейда второкурсников я чувствовала себя воодушевленным. Вспомнились годы моего обучения, поимка первого духа. Помню, Итан сообщил, что не собирается ограничиваться одним, а мне нельзя было от него отставать. Так что помимо дракона, Я поймал и Грифона. Правда, тот чуть не оттяпал мне в процессе руку. «Возвращайтесь в Реал», — покачал головой Итон, наблюдая, как рекруты кружат вокруг потерявший сознание от перенапряжения Арики. Джосельн ворочала и ругалась, требуя отойти от девушки. Как только кто-то болезненный попадал ей в руки, она становилась настоящей драконицей. «Того и гляди!» — откусит голову. «Я прослежу», — заверил его Уилсон, махнув нам рукой. И мы были официально свободны. «Пошли, провожу тебя к точке входа». Я кивком пригласил Кэтрин следовать за мной. «Мало ли, потеряются где-то. Она же ненормальная, а меня потом будет мучить чувство вины». и неудовлетворенности после представшей мне сегодня сцены. Может, она врет и совершенно не девственница? Или девственница, относительно, в смысле перепробовала все, кроме главного. Задать эти вопросы я не успел. Нас нагнал итон Выглядел друг мрачным и невероятно замороженным. «Мисс Кэтрин Белл не ожидал», — хмыкнул он. Девушка вся сжалась под действием его ледяного взгляда. «Надо же, а при мне так не тушуется!» Впрочем, Этан способен заморозить любого, как в прямом, так и в переносном смысле. Макс с двумя ледяными духами, кучей морозных кристаллов на обложке астральной книги, легендарный клирик, создавший десять ступеней заклинания. Я помню этот момент. Больше никогда мне не встречалось столь разрушительной мощи, так что страх перед ним был оправдан. Не думала, что вы меня замечали. Она даже попыталась улыбнуться. Безбашенная девочка! Я ведь в астрал прискакал, чтобы ее испугать, оттолкнуть грубостью, а она снова выдала. Я находил вас перспективной. Припечатал он, давая понять, что жутко разочарован. И тут я больше не выдержал. Дернул девушку к себе, глянув на Итана с предупреждением. Она, конечно, учудила и вообще дурочка, но обижать ее можно только мне на правах временного мужа. Мелькнула усмешка. Он кивнул, давая понять, что понял. Слухи по академии уже пошли, имея в виду, «Сообщил он. Вернусь к прерванным делам. Всего доброго, Калибр. Мисс Белл». Я дернула девчонку за руку, нутром ощутив, что она намерена возразить и напомнить, что с недавних пор миссис Салливан. итон направился прочь, к нему подлетел Эйс и подставил крыло, позволяя забраться на свою спину. «А когда я увижу своего дракона?» вдруг поинтересовалась Кэтрин. «Скоро», — насмешливо прищурился я. «Когда останемся наедине и без одежды?» «Как? А...» — девушка приоткрыла рот в непонимании, следом под мой хохот замолкла и начала краснеть. «Надо же, она все же умеет смущаться». «Я о другом», — обиженно надула она губы, подтолкнув меня в плечо. «Завтра первое свидание», — сообщил я, склонившись к её плечу. Кэтрин задрожала, обратив ко мне вспыхнувший огнём лазурный взгляд. «Настоящая?» — спросила с придыханием. «Настоящая дурочка!» Я щёлкнул её по носу и отстранился. «Сама навязалась в жёны. Потом ниной